Глава шестнадцатая. Мы вернулись. Радостно посещает Оля. Все совсем не так плохо, как пугали. Все-таки врачи у вас не в пример лучше, чем у нас. Постоянно думаю, надо переезжать из-за холустия. Сразу печься о дашенном образовании, а то потом кинусь и ребенок уедет, а я останусь одна. Может встретишь кого? – произношу рассеянно. на самом деле целиком и полностью пребывая в своих мыслях. Или и впрямь переехать надо. Ситуация сестры в чем-то перекликается с моей. Вот и вопросы одинаковые. Правда, не факт, что ответы такие же. «И я о чем?» — кивает Оля. «К тебе по соседству и переедем. Все равно я снимаю». «А работать ты как собираешься?» «Полагаешь, у нас востребована швея на дому?» — возражаю ей скептически. В родном городе у тебя уже все наработано. Да постепенно обрасту клиентурой. Отмахивается она. Ага, обрастешь. Сколько таких оптимистичных не выдерживали большой город. Я сегодня сплошной пессимист. А все встреча с невестой Стаса виновата. Появилось желание сбежать от них на край света. Только я неискательница приключений, чтобы беременной уезжать на остров каким-нибудь попуасом. и аргуматично и живу здесь и сейчас и что ты предлагаешь посоветуй ничуть не обижается сестра что перевожу растерянный взгляд на нее полностью потеряв нить рассуждения а посоветовать да кто бы мне посоветовал как ты справляешься с семьей отца Дашы спрашиваю внезапно не коробит когда ты их видишь они не пристают ни сколько отмахивается Оля Упорно делают вид, что моя дочка не от их сына. И тебе нормально? Привыкла. Пожимает она плечами. Привыкла, повторяя ехом. Кажется, этот дурацкий девиз присущ всем девушкам вроде нас, откинутым в сторону по той или иной причине. А у тебя что? Как сходила? Можно поздравить. Оля переводит тему на меня. Можно поздравить. Киваю рассеянно. Если не думать о деталях очень важных, вроде того, что двух детей надо на что-то кормить, то да, можно поздравить. А еще я видела невесту Стаса. У нее очень красивое кольцо. Даже мне он такое не дарил. Наверное, она достойнее, или просто сама по себе дороже. Я ведь была никем, исключительно на энтузиазме пробивалась. Да и к ним в фирму просто так не попала бы. Никто бы не взял. А теперь. И основа никто. «Юлечка, мы что-нибудь обязательно придумаем. Ты только не расстраивайся». Тут же принимается причитать Оля. «Хочешь, ты к нам переедешь?» «У меня ведь двушка. У знакомых снимаю. Недорого выходит. Я буду помогать. Возьму побольше заказов. С малышней опять-таки, с поддержкой рядом легче. А эту квартиру можешь сдавать. Будут и деньги. Да». И твоя мать каждый раз будет комментировать к нам захаживая, какие шмыни путевые девки. Еще не забудет добавить, что я хуже и глупее тебя, так как будучи замужем, нагуляла от кого-то сразу двоих, иначе бы меня супруг не выгнал. Нет, спасибо. Поднимаюсь на ноги. Вы отдыхаете с Дашей, а мне подумать надо. На кухне посижу. Проходит неделя, а я все сижу думаю, ну почти. Конечно, я не все время провожу на кухне, но что делать и куда податься, новых мыслей так и не появляется. Единственное продуктивное – это пополнение моего резюме на сайте поиска работы. Но кажется, судьба мне благоволит, а именно решает все за меня. Сегодня на почту пришло очень лакомое предложение о работе, только в другом городе. Одна беда и не в моем родном. За неделю я уже привыкла к Коле, да и она хотела поддерживать меня. «Какой же у вас красивый центр!» — счастливо комментирует сестра нашу очередную вылазку в город. «Мы с Дашей очень довольны. Столько развлечений у нас. Спасибо, Юля. Да не за что!» — отвечаю ей, параллельно обдумывая сообщение на почте. «Фирма даже готова компенсировать затраты на жилье. Интересно, они будут очень обрадованы?» Когда я уйду рожать? Что-то случилось? А задачивается Оля? Нет, быстро ей отвечаю. Смотри, какая там красота! Указываю рукой на первое попавшееся дерево в попытке отвлечь. Мы медленно идем дальше. Даша останавливается за каждой шишкой или листиком. Оля зорко следит за ней, а я предоставлена самой себе, могу вдоволь размышлять дальше. Вот бы еще один знак. Тогда бы я точно смогла понять, стоит ли идти по предложенному пути или нет. Да, вот такая я стала нерешительная. Знаков у судьбы прошу, а все потому, что с носиженного места сложно уезжать. Прошлое мое место было временным, у тетки под крышей. Не сравнить с хорошей должностью и квартирой в центре. Да только ведь и этого не осталось. Должности теперь совсем нет, а квартира маленькая. И не в центре. И все равно я, как и любой человек, упорно цепляюсь хоть за какую-то стабильность. Естественно, прогулки, не смотря по сторонам, приводят к нехорошим последствиям. Я врезаюсь в случайного прохожего, который, между прочим, тоже мог бы смотреть вперед, а не зависать в телефоне. Извините, произношу на автомате. Да ничего, я тоже виноват, отвечает тот. И тут наши взгляды пересекаются. Опять ты, злобно произносит Виктор Андреевич. Никак не ожидал, что ты столь глупа. Вторую статью додумалась выпустить. Я не журналист, ничего не пишу и не выпускаю. Отвечаю, пытаясь сохранить лицо, хотя внутренне меня трясет от адреналина, мгновенно выработавшегося от неприятной встречи. Вас явно люблю не только я. Ищите доброжелателей среди своего окружения. Конечно, я так и подумал. Мои люди ни за что не станут болтать о внутренних рабочих моментах. Ха, закатываю глаза. Прямо все святые у вас. Одна я подкачала. Тяжело вздыхаю. Может хватит? Я тут не причем. Новый опус я даже не видела. И ведь произношу искреннюю правду. Но на свекра она производит неправильное впечатление. Что ты мне все рассказываешь? Шипит он и больно хватает мой локоть. Всё ты, но ничего. Я постарался. Никто тебя не возьмет на работу по специальности. Закрыта для тебя карьера в нашем городе. Можешь присматривать место кассира в супермаркете или сразу дворника. Пустите, дергай рукой. Это насилие, не в первый раз вы его ко мне применяете. Мне стоит больших усилий сохранить уверенный вид, хотя внутри меня трясет не по-детски. Я еще даже не трогал тебя по-настоящему, девочка. Но уже подумываю о том, чтобы нанять кого следует для этого дела. Стасу мы, конечно, не скажем. Неприятно ухмыляется он, а меня уже натурально колотит. Я понимаю. Он не преувеличивает. Действительно так поступит. «Что вы делаете, мужчина? Отпустите девушку!» Подбегает Оля с Дашей на руках. «Мы будем кричать!» На нас уже начинают оборачиваться прохожие. Внимание, которое так не любит Виктор Андреевич. «Преувлечено!» «Да иди ты!» Буквально отталкивает меня, делает шаг назад. «Ходи теперь и оглядывайся!» Он уходит, а мы остаемся. Кто это был? Он не навредил тебе? Обеспокоенно спрашивает сестра. Пока нет. Медленно качаю головой. Но обещал. Что? Чуть ли не визжит она. Юля, ты должна обратиться в полицию. Мы пойдем с тобой. Напишем заявление. Нет, оно не поможет. Но я знаю, что нам стоит сделать.